Глава четвёртая. «Умерла», — кивнул я, внутренне готовясь к обвинениям. Травница с облегчением вздохнула и отложила склянки. Видимо, ожидала сражения с тварью, в которую следовало обратиться девочке. «Ну, вала богам», — прошептала она. «Да уж богам, конечно», — проворчал я. «Не богохульство, некромант», — потрясла она пальцем. Ты, может, и другим богам клоняешься, а всё равно их уважать нужно. — Да я не спорю, — развёл я руками. — Ладно, госпожа травница, мне пора. Она кивнула, бросая взгляд мне за плечо. — Отмучилась наша Аурика, — поджала хозяйка губы. — Ну, раз работу ты выполнил, у меня для тебя и награда найдётся. Тут же, метнувшись к сундуку, заявила старуха. Уж извиняюсь, что небольшая, но чем боги пожаловали?» Я кивнул, с интересом наблюдая, как из глубины древнего ларца вынимаются старые тряпки, тут же отбрасываемые в сторону. Наконец, когда уже начал думать, что внутри уж точно ничего оказаться не может, травница с трудом выдернула из закромов косу. Сказать, что я был удивлен, не сказать ничего. Во-первых, оружие было просто невероятно огромным для такого сундука. Даже с механикой игры, подравнивающей все под нужный размер, логика содержания такой оглобли в столь малом пространстве для меня оставалась загадкой. Во-вторых, это явно классовая вещь. А откуда такое у простой деревенской травницы? — Ты челюсть-то с пол подбери, — хмыкнула бабка, протягивая мне оружие. — Я же говорила, что успела с вами повоевать, — довольно хмыкнула она. — Трофей вот боевой. Ты не смотри что я старуха. Алхимик тоже на войне в почете. Алхимики? Ну да, она же травница. Вот интересно, а можно ли у нее чему-нибудь научиться? Взгляд снова упал на протянутое оружие, и мысли о профи тут же выветрились из головы. Милосердие жнеца. Классовая. Боевая коса. Физический урон. 10-150. Увеличивает все навыки некромантии на два уровня. Часть комплекта. Чтобы раскрыть всю мощь, соберите недостающие предметы. — Вот спасибо! — не стал скрывать я восхищение, обхватывая древко. — Вот это... У меня просто слов нет. Старушка пожевала губами и кивнула мне на дверь. — А теперь иди, господин некромант. И по-хорошему советую, не задерживайся. Люди у нас простые, не поверят, что это не ты девочку добил. «Но я же клялся именем Бога». Все еще держа, я сжал пальцы на рифленой рукояти. «Так-то оно так», — пожала она плечами. «Только кто в земле светлой клятве темному Богу данный поверит?» «Убей, убей, убей», — зарычал кинжал. Я выдавил улыбку и снял зов бездны с пояса. Ножны тут же исчезли. Чувствуя разочарование от расставания с уже привычным оружием, все же с удовольствием разместил косу в слоте быстрого доступа. Древко сразу укоротилось и разместилось за поясом. Коса трансформировалась в серп. Это интересно. Спасибо еще раз. В очередной раз поблагодарив, я шагнул к двери. Надеюсь, тебе оно сослужит лучшую службу, чем предыдущего владельцу. А теперь уходи из нашей деревни, если тебе жизнь дорога. В лёгкие ворвался запах свежей зелени. Едва я переступил порог. Теодор, коротко замахнувшись с секерой, едва не оттяпал мне голову. «Фух, это ты!» — выдохнул он, когда лезвие вонзилось в косяк. Я с трудом пошевелился, ощущая, как часть волос на голове оказалась срезана. Это же каким чудом догадался присесть. «Ты в своем уме, Тео! Ты же меня чуть короче на голову не сделал!» Рыцарь убрал оружие и коротко хохокнул, ощутимо ударив меня по плечу. От такого дружеского замаха меня едва не сдуло с крыльца. «Извини, Макс, просто там...» — он кивнул на лачугу травницы. «Вспышки света какие-то были. Я попытался сунуться, но дверь не пускала. Вот я решил, что если тварь какая выпрыгнет...» Что-то не сходится. Какая тварь могла бы выйти? Ведь раз он не мог войти, значит, дом травницы — это инстанс. А раз так, кроме меня, никто не мог показаться наружу. Даже травница не выходила сама. Следовательно, воин решил напасть. Вопрос только... Зачем? — Это ловкий Макс, — заметил рыцарь, снимая шлем. — Кого другого я бы пригвоздил? — Не так уж и много у меня ловкости, — пожал я плечами. — Ладно, нам пора в путь. Поднимай, ребят. «Что -то — Что-то случилось? — нахмурился воин. — Да, и нам нужно срочно покинуть деревню. В дороге все расскажу. А вот хрен там. Ничего я им не поведаю. Совершенно точно в деле о сотрудничестве что-то пошло не так. То ли Тео сам вызвался подстроить мою смерть по нелепой случайности, заодно заработав на мне фраг. То ли это Гай начинает что-то замышлять. Конечно, можно предположить, что он нарочно не стал убивать меня. Я не верю, что от прицельного удара смог бы увернуться. Не тот у меня уровень. Да и ловкости кот наплакал. Но зачем ему фальсифицировать атаку? Навести на мысль, что не все так чисто? Ради чего? С другой стороны, почему я поверил, что договор запретит эскорту убить меня случайно пару раз? Мы в мирной деревеньке, не в группе даже. Так что нужно быть готовым и к удару в спину в том числе. Отряд собрался быстро, уже во всеоружии и с лошадьми. От мысли, что придется тащиться целую ночь на проклятом седле, стирая в кровь, взад меня передернуло. Ваш бог-покровитель приглашает вас вкусить его мудрости. Проследуйте на ближайшее кладбище. «Так, ребята, перекур пять минут», — объявил я, направляясь к уже знакомой калитке. «Я на переговоры с начальством». Рыцари молча разбирали коней и в очередной раз проверяли оружие, словно и не услышали. Впрочем, им-то куда торопиться. Деревня для меня опасна, не для инквизиторов. На кладбище никого не было. Во всяком случае, я не увидел ни селян, ни моро. Топая по дорожке, читал эпитафии, и мысли приходили в порядок, а внутри нарастало спокойствие. Видимо, меня кладбище действительно успокаивает. Что ж, это хороший способ взять себя в руки. Вот и знакомое надгробие. Только теперь на нем появилось и третье имя. Томас и Марта — любящие родители, любимые друзья. аурика любимая дочь. «Быстро как!» — усмехнулся я. «Здесь все происходит слишком быстро», — отозвался Мор, возникнув у меня за спиной. «Ты справился, некромант». «Поздравляем, задание выполнено». Странно, что сдавать его пришлось Мору, а не Травнице или тому деду, как его Эрик. «Ирик. Не все живущие понимают твою работу, некромант. Смирись», — сообщил мне новость бог смерти, кладя свою косу на плечо. «Но ты уже начал постигать свою суть. Я тобой доволен». «Одобрение бога смерти. Как это странно звучит». «Жалеешь о своем выборе?» «У меня не было никакого выбора», — пожалуй я плечами темным меня сделали другие игроки и это хорошо кивнул он через боль быстрее научишься понимать как устроен мир наверхком не место для слабых и немощных он ткнул пальцем в надгробие все они появляются здесь и мы боги смерти принимаем их предлагаешь простить врагов прощение бессмысленно все игроки и жители Наверкома все окажутся здесь. Рано или поздно в его голосе было столько равнодушия, что мне даже стало жутко. Время не может остановить смерть. Коса соскользнула с плеча бога, и Мор протянул ее лезвием ко мне. «Достань свой трофей, некромант!» Я послушно обнажил косу, тут же принявшую свой нормальный размер. Клинок Бога Смерти клюнул в лезвие Милосердия. Мор, Бог Смерти, улучшил ваше оружие. Я перевел взгляд на характеристики косы и ошеломленно выдохнул. Милосердие Макса. Именное, неуничтожимое. Боевая коса. Физический урон 50-200. Увеличивает все навыки некромантии на четыре уровня. Часть комплекта. чтобы раскрыть всю мощь Соберите недостающие предметы. «И же помни еще одну истину, некромант», — вздохнул Мор, растворяясь в воздухе. Его тело уже истончилось, распавшись в серые клочья тумана. Легкий ветер разорвал их, уничтожая все следы бога смерти. «Какую же?» — выдохнул я в воздух. «Ничто не может остановить смерть» прошелестел зловещий голос. Еще несколько мгновений я сжимал в руках оружие, тупо смотря туда, где растаял мор. Естественно, об этом разговоре никому я рассказывать не собираюсь. Если я правильно понял, такие вещи не отображают свойств перед другими игроками. Я ведь так и не смог разглядеть, что за веер в руках лисицы. И вновь стоило только подумать, Коса уменьшилась в размерах и оказалась заткнута за пояс. Серп поблескивал в лунном свете. Выглядело достаточно кровожадно. Перевел взгляд на другой бок, там, где висел гримуар, и вчитался в новые характеристики. Гримуар. Именное, неуничтожимое. Питается душами убитых врагов. Уровень 4. Душ 921 из 1500. Вложено заклинаний. 4. Поднять нежить. Уровень 8. Мана 140. Превращает труп в скелет, который сражается на вашей стороне. Количество призываемых скелетов ограничено уровнем игрока. Здоровье 120 плюс 48. Урон 50-70 плюс 6-6. Дух костей. Уровень 7. Мана 15. Урон магии смерти 129-147. Призывает призрачный череп, устремляющийся к выбранной жертве. Полностью игнорирует физическую броню. Невозможно уклониться. Костяная броня. Уровень 6. Мана 16. Создает костяной щит вокруг некроманта, который поглощает наносимый физический урон. Количество поглощаемого урона 70. Снять одержимость. 10 маны в секунду. С небольшой вероятностью изгонит из жертвы вселившуюся тьму. Эффективность растет по мере увеличения времени использования. Пассивные навыки. Управление нежитью. Уровень 6. Увеличивает здоровье и повышает уровень призванных скелетов. Здоровье плюс 48. Урон плюс 12. Вот это жизнь. Да я же сейчас могу сразу 7 скелетов поднять. Да еще каких? О тактике ближнего боя можно совершенно точно забыть. Обрадованный направился к калитке но что то заставило обернуться словно кто то недалеко окликнул шепотом коса сама оказалась в руках даже раньше чем я закончил поворот корпуса над могилой где я только что беседовал с богом смерти стояло три прозрачно серых фигуры мужчина и женщина в простой крестьянской одежде и маленькая девочка в платье радостно бросающиеся в объятии родителей Томас подхватил Аурику на руки и, найдя меня взглядом, благодарно кивнул. Видение исчезло, а я ощутил, как дрожат губы. Но стоило сделать вдох, наплыв сентиментальности сдуло, как ветром. Толкнув калитку, вышел наружу и замер. Рыцари, взяв вход на кладбище в кольцо, не подпускали разгневанных NPC, трясущих факелами и вилами. Толпа ярилась, готовая вот-вот наброситься на инквизиторов, а те растерянно переглядывались, видимо, не решаясь вырезать деревню. Неужели у них есть черта, за которую боятся переступить? Калитка захлопнулась за моей спиной так оглушительно, что слышно было, наверное, по всему наверхому. Мой взгляд вычленил подстрекателя. Тот самый дедок, что рассказал мне об одержимой девчонке. Он один светился красным огнем на компасе. ирик Оккультист. Сороковый уровень. «Что здесь происходит?» — постарался перекричать начавшийся с моим появлением шум. «Что за представление?» «Это он!» — завопил старик. «И откуда только силы взялись? Так орать даже я не смогу без тренировки». «Это он, Аурик, умертвил! Проклятый душегуб!» — орал старик, тыча в мою сторону пальцем. Народ вокруг него мгновенно направил в нашу сторону свое нехитрое оружие. И на что они надеются? «Хватайте его, рыцари!» — завопила какая-то пухлая тётка в грязном переднике. «Чего ж вы душегубы тёмного защищаете?» Толпа, естественно, поддержала. «Макс!» — неуверенно подал голос Тео. «У меня тут квест на твою смерть!» «И у меня!» — отозвался рыцарь с другого конца охранной цепи. «Да у всех!» — рыкнул рыжий парень, затягивая ремешок римского шлема. Что делать будем? О, вот это круто. Выходит, квесты раздавать могут все, один я, как последний дурак, мечусь по карте в поисках заданий. Спокойно, — поднял руки я, совершенно забыв, что в правой коса. Я не убивал девочку. Я снял с нее одержимость. Режь, тварь, — завопил Ирик. Бог-покровитель выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню дневник. Маркер установлен на компас. Торопливо пробежал по строчкам и тут же улыбнулся. «Раз вы не верите клятве имени Мора, бога смерти, призываю себе в свидетеля Дике, богиню правосудия! Пусть нас рассудит она!» Я ударил концом косы в землю. Небо треснуло, оглушающе пророкотал гром. Яркая вспышка молнии ударила в землю, очерчивая круг, куда втянула меня и Ирика. «Да свершится суд!» — объявил громогласный голос. Народ торопливо отходил назад. Мой эскорт недоуменно переглядывался. «Это что, они такого не знали? Неужели я первый догадался? Выходит, не зря торчал в библиотеке». оккультиста окутал серый дым. Человеческая фигура скрылась в нем, а наружу из облака шагнула тварь с длинными худыми конечностями и огромной рогатой головой. Покрытый крупной ячейстой чешуе монстр грозно зарычал и бросился в атаку. Щит и костяная броня оседают поверх меня почти одновременно. Интересно, а селяне видят, во что обратился их сосед? Разве этого им недостаточно для доказательства? Он уже в десяти шагах от меня. Торопливо взмахиваю косой и отхожу в сторону. Ирик, оккультист, сороковый уровень, девятьсот сорок из тысячи. «Всего шестьдесят за один удар? Ладно, посмотрим, что ты скажешь на это!» Духи срываются с левой руки один за другим, жадно стуча челюстями, впиваются в тварь. Ирик, оккультист, сороковый уровень, здоровье, тысяча семьдесят из тысячи. «Да он же регенерирует от них! Это плохо, это на самом деле плохо!» Торопливо разрываю дистанцию, благо тварь идет строго за мной. Десять шагов. Взмах косы, уход в сторону. Когтистая лапа мелькнула у лица, едва не отрезав мне нос. Спасло лишь чудо. В последний момент откинулся назад, но второй удар тут же прилетает в плечо, и вот я уже качусь прочь, глотая пыль. Здоровье — 40 из 40. Мана — 93 из 500. И это за один удар? Да как тут вообще некроманты качаются с такими противниками? «Толпой?» — глотаю пузырек с маной, костеряя себя за забывчивость. «Если бы забил в слоты новые склянки, еще мог бы побороться. Но у меня только запас в рюкзаке, а с таким противником времени в него лезть нет». Нырок под лапу, отскакиваю в прыжке, полосуя милосердием по ребрам. Ирик отвратительно взвизгнул и молниеносно развернулся. Бросаюсь в сторону, уходя из-под серии стремительных ударов. «Да уж куда мне до ближнего боя? Только и буду пыль жрать». Пальцы стиснули рукоять косы, я подскочил на ноги и бросился на врага, яростно размахивая оружием. Ирик, оккультист, сороковой уровень, здоровье семьсот двадцать три из тысячи. Урон все еще слишком мал, а у меня уже нет маны в запасе. Одна надежда на регенерацию. Но я не циркач, усталость сожрет силы быстрее. А стоит замедлиться на секунду, Ирик мной отужинает. «Чтоб ты подавился!» Стрела летит прямо в морду монстра но тот лишь жадно распахивает пасть. Удар в грудь отправляет меня кубарем к стенке импровизированной арены. Здоровье — один из сорока. Мана — ноль из пятисот. Все. Похоже, конец. Ирик с победным рыком бросается на меня, распахнув лапы для смертельных объятий.